Глава 15. Днём в кабинете ректора Стерлинга собрался весь преподавательский состав. Заберосе дела секретарь Талова Гринн ны двумя пальцами колотила по кнопкам механического пишущего аппарата. Анорея Стерлинг тоже присутствовала на совещании в качестве магистра алхимии и загадочно улыбалась, переглядываясь с братом Германом. Эрик Фрайберг со скучающим видом смотрел в окно. Леканов с отвёрткой копошился в маленьком приборе, похожем на шкатулку. Эштон листал брошюру И только Бруно Арманьяк и Финира Пламs внимали ректору. Супруги Морган припозднились, получив выговор от Стерлинга и ядовитый взгляд от его секретаря. Одним словом, совещание преподавателей Академии магических наук проходило в дружественной, непринуждённой обстановке. Сперва на заседании обсудили подготовку дипломных работ и составили график защиты. Далее перешли к дисциплине и охране помещений. Долго ещё в учебном корпусе будут дежурить охранники. Поинтересовался Фрайберг, отвлекаясь от пейзажа за окном. Помимо преподавательских часов, у меня на носу экзамены и диплом. К практикумам с первоัчками я готовлюсь поздним вечером или ночью в библиотеке артефакторов. Все необходимые мне книги там. Так возьмите эти книги в свою комнату и готовьтесь, заметила Лулу, прекратив печатать. Некоторые фолианты «Вряд ли получится унести с собой», — возразил ей Фрайберг. «Вы видели классификатор? А книгу по теории? Она весит фунтов двадцать и в длину дюймов тридцать. В моей студенческой конуре не разместить». Примечание. Двадцать фунтов — примерно девять килограмм. Тридцать дюймов — примерно семьдесят шесть сантиметров. Конец примечания. Лулу передёрнула плечами, а Марвел едва сдержала улыбку. Вряд ли Лира Грин представляла, как выглядит книга по теории артефакторики. В аудитории учебного корпуса, как и в книгохранилище, Талула Грин принципиально не заходила. "Боюсь, ничем не порадую вас", Лер Фрайберг ответил ректор. На последнем совете попечителей было принято решение усилить охрану. После 10:00 вечера в классах активируют магические замки. В коридорах и переходах начнут действовать звуковые ловушки. Охранники будут дежурить в зданиях. Но вы можете записаться у коменданта Лерка, и, говорит, часы вас пропустят. "Ну хоть на этом спасибо", поблагодарил Эрик, но предложению явно не обрадовался. Последнее новшество не порадовало не только Фрайберга, но и Марвел. Ведь им с Райнером предстояло каким-то образом попасть на крышу и еще раз посетить секретную комнату Агнеса, чтобы вернуть на место дневник. — Более того, — продолжил ректор Стерлинг, — со следующего месяца работу нашей академии начнет проверять Министерство по науке. Каждому факультету приставят куратора. — Иначе говоря, соглядатая, — недовольно проворчал Фредерик Эштон. Мало нам контроля от конструкторского бюро Шпицы и совета попечителей, так теперь люди из министерства будут совать нос в каждую новую разработку. Безобразие, поддержала коллегу Декан Пламс. То на каждом шагу понаставили охранников, полицейских, словно мы в тюрьме, теперь ещё и надзиратели. Нас ждут и другие изменения. Вновь взял слово Магнус Стерлинг. Со следующего учебного года обязательное требование ко всем преподавателям, опыт работы от трех лет и рекомендации ученого совета. «Попросту говоря, нас с Эриком и Марвел турнут», — высказался Герман Пирс, а Талула Грин довольно хмыкнула. «Мы благодарны за помощь, которую вы оказали, согласившись помочь и вести практикумы для студентов первых курсов», — заметил ректор. «Но вы правы. Эти позиции со следующего учебного года займут преподаватели с опытом. Увы, это условия попечительского совета». Ректор поспешно перешел к обсуждению следующей темы, а Марвел размышляла о том, что же ей делать дальше. Райнер заранее предупредил ее о решении совета и успокоил, что позже они что-нибудь вместе придумают. «А что тут придумаешь?» Через год она окончит Академию и должна будет где-то получить опыт работы. А ведь она планировала и дальше преподавать. Но интуиция предательски нашептывала, чтобы она не строила долгосрочных планов. А Литар пока не одобрил их брак. Берг шантажировал, а на жизнь самой Марвел покушались. Тут хорошо бы не только остаться жить в Академии Белавии, но и попросту остаться в живых. После совещания преподаватели пребывали в задумчивости. Новости были не из приятных. По сути, владельцы Академии уже ни на что не влияли. Все решал Попечительский Совет, а точнее Лер Аткинс. Даже министр Грин, Дюршак и Берг прислушивались к его мнению. Марвел не знала, специально ли Аткинс вредит бывшему сопернику Райнеру Моргану и разрушает его детище. Или же советника прильчают уникальные разработки студентов, и он хочет полностью наложить на все открытия свою лапу. Частная академия постепенно превращалась в подконтрольную министерству и совету контору. "Это что такое, Лира Грин?" Марвел вместе с Анури и Стерлингом одновременно остановились в дверях и обернулись на крик ректора. Все остальные преподаватели приёмную уже покинули. Прокол, вернее, протокол совещания, заикаясь, ответила Лулу. Вам нужно поставить подпись, и я его пришлю. Куда пришлёте? повысил голос ректор, а Норех хмыкнула и переглянулась с Марвел. Не пришлю, а подошью, исправилась Лира Грин. А это что за белиберда? Грозно поинтересовался Лерс Терлинг и зачитал: "Все маэстры будут проходить обследование с комиссией. Во-первых, маэстра. И что они делают в нашей академии?" "Ой, в смысле, магистры", пропищала Лулу. "У меня пальчики соскользнули. Да и буковки на печатном аппарате маленькие, ничего не видно". Какие обследования они будут проходить? рыкнул ректор. Вы же сами сказали. Я говорил про собеседования, перебил Лерс Стельнг секретаря. Что у вас со слухом? Я вас прекрасно слышу, особенно когда вы так орёте, огрызнулась она. Между прочим, я дочь министра и делаю вам одолжение. Сделайте одолжение, Лира Грей, ну идите, простонал ректор. Уйти сейчас или навсегда? громко всхлипнула Талува. Ректор Селлинг прохрипел что-то неопределённое. Послышались торопливые шаги, из кабинета выбежала Лулу. Она бросилась к столу, упала в кресло и разрыдалась. Марвел замерла, не зная, как поступить. Вытирая слёзы истеричным девицам, Опыта у неё не было. Я всё улажу, предложила Анория, заметив её замешательство. Лира Стерлинг направилась к Талуле и протянула платок. "Моя дорогая, не стоит плакать. Ректор постоянно кричит на меня, унижает. Сразу видны недостатки воспитания", шмыгнула носом Талула Грин и шумно высморкалась в чужой платок. "Ректор Стерлинг аристократ. При с воспитанием у него всё в порядке. Просто эта работа не для вас, заметила Анория. Вам бы сейчас во дворце на балу блистать, а не печатать протоколы. Вот и маман так считает. Они с папенькой даже на эту тему поссорились. На днях мама прислала телеграмму, чтобы я срочно ехала домой. А я всё не знаю, как сказать об этом ректору, ведь замену мне так и не нашли. «Вот жду папеньку. Боюсь, вам трудно найти замену», — вздохнула Анория, а Лулу благодарно улыбнулась ей, не заметив подвоха в словах. «Но как же ректор Стерлинг останется без секретаря?» — засомневалась Лира Грин, хотя рука уже потянулась за сумочкой. Марвел все это время мялась в дверях, не решаясь уйти, но любопытство перевесило хорошие манеры. «Я вас подменю». Преподавание отнимает у меня лишь полдня, утешила девушку супруга ректора. Марвел стало интересно. Неужели Аноре подружески пытается выпроводить Лулу из академии, переживая о том, что муж остался единственным аристократом из трёх кандидатов? Ведь деканы Морган и Эштон определились симпатиями и отвергли Лиру Грин, а у ректора статус до конца не определён. То ли он разводится, то ли передумал. Но, похоже, сама Лулу кандидатуру ректора Стерлинга в качестве жениха не рассматривала. Она вскочила с кресла, подхватила сумочку и побежала к двери. Лира Стерлинг, вы тогда сами объяснитесь с ректором, что я здесь больше не работаю. Я пойду вещи паковать. Пока все сервизы и наряды уберёшь, время пролетит незаметно. А там и папенька прибудет на очередной попечительский совет. я с ним и уеду». «Пакуйте», — взмахнула рукой Анория, отпуская Талулу Грин на все четыре стороны. В это время из кабинета донесся грозный окрик ректора. «А где расписание моих зачетов и экзаменов? Вы его так и не составили, Лира Грин!» Лулу проворно выскочила из приемной, чуть не сбив Марвел с ног. Анорис Терлинг с видом дрессировщика диких животных вошла в кабинет. "Магнус, не зачем так кричать? Я сегодня всё подготовлю." "Ты?" Дверь за Анорией захлопнулась, а Марвел показалось, что в голосе ректора сквозила радость. Подслушивать разговор бывших супругов она не собиралась, поэтому покинула приёмную вслед за Лирой Грин. Да и пора было бежать к причальной башне. Эрик назначил на это время учебный полёт, и опаздывать не хотелось. В небе парили все четыре дирижабля: Акула, Чёрный вихрь, Красная фурия и маленькая неказистая заплатка. До острова Чайки, где всё ещё билели обломки прежнего воздушного судна капитана Фрайберга, заплатка долетела первой. Но на обратном пути вихрь под управлением Германа Пирса их обогнал. Установив ускоритель, дымовые завесы и всевозможные глушилки, чёрный дирижабль вырвался вперёд и уверенно приближался к причальной башне академии. Надо было выпустить крылья, посетовал Леканов, подойдя к капитану. А Марвел обратила внимание на очки-гогглы с лиловыми стёклами, которые красовались у него на лбу. Пусть почувствуют себя победителями, усмехнулся Фраберт. В больших гонках в конце года мы их обойдём, применив весь наш арсенал. Эрик поправил на лице старенькие очки и приказал: "Давайте сгоняем на материк. Мне нужно отправить телеграмму маме. Что-то последнее письмо от неё не порадовало. Новый устав мы не нарушаем, на борту три магистра. Я не против, закуплю кое-какие инструменты", согласился Ликанов. "Но Эштон и Ли Моргано предупредить всё же надо". Молчаливый механик Корнев занялся рулями высоты, а Марвел задала на зеркальной поверхности навигатора новые координаты. Заплатка плавно качнулась и сменила курс, так и не долетев до острова, где располагалась академия. Эрик по кристаллу связи сообщил Фредрику Эштону о планах команды, и им одобрили высадку на материке. А вскоре заплатка пошла на снижение, скинув гайддропы и активировав посадочный артефакт. Разноцветный дирижабль опустился на специально выстроенную площадку между двумя причальными мачтами, установленными для гостевых воздушных судов. Экипаж сошёл с трапа и поприветствовал рабочих, которые крепили гайдропы к железным столбам, а путешественники направились к таксомобилю, ожидавшему неподалёку таких вот случайных пассажиров. Эрик убрал старенькие очки в карман и потёр глаза, а Марвел поинтересовалась: "Почему ты не носишь подарок Глеба?" Гоголы удобные, несколько режимов видения, особо прочные стекла. Куда-то положил, найти не могу. Наверное, потерял. Ликанов, расслышав разговор, подмигнул другу. «Не переживай, я еще сделаю. Или вон у Арта возьми. Он последнее время с нами не летает». «Боюсь, те, что носят Арт, мне только на нос налезут», хмыкнул капитан Фрайберг и открыл дверцу мобиля. Эрик с Марвел и механиком Корневым разместились на заднем сидении. Крупный широкоплечий ликанов сел рядом с водителем, и путники направились в ближайший город. Вообще-то Марвел не планировала в эти дни покидать стены Академии, но ей тоже необходимо отправить срочную телефонограмму в Дорданию. Да и не мешало бы встретиться со столяром Джимми, о котором вскользь упомянул в записях комендант Плис. Правда, в списках постоянных слуг такой работник не значился. Оставалась надежда, что он до сих пор живёт в этом городишке и помнит о событиях тех лет. О возможной встрече с наёмником гильдии Марвел старалась не думать, но была к ней готова. Мобиль остановился на центральной улице. Ликанов с Корневым отправились в лавку жестяньщика, а Марвел с Эриком перешли на другую сторону, где виднелась вывеска местного почтамта. Я вас догоню, крикнул друзьям Фрайберг. Но если что, встречаемся здесь через полтора часа. Пожилой служащий почтамта принял сперва телеграму у Эрика, а затем и у Марвел. Она специально пропустила Фрайберга вперёд, чтобы кое-что уточнить у мужчины, оставшийся наедине. Простите, а вы давно живёте в этом городе? С самого рождения, не без гордости ответил мужчина. Вы случайно не помните? Давно, лет двадцать с лишним назад, здесь жил плотник Джимми. Кто ж не знает безумного Джимми? Усмехнулся собеседник. У него были золотые руки, все что угодно мог построить. Жаль, это уже в прошлом. Он что, умер? Расстроилась Марвел. Почему умер? Жив, но тронулся умом. А к чему вам понадобился Джимми? Вы вроде из академии подозрительно прищурился пожилой мужчина, рассматривая одежду студентки. Летом в замке будут проводиться ремонтные работы. Владелец академии Лер Морган просил меня по спрашивать, есть ли в городе местные умельцы, чтобы из столицы не везти людей. Соврала Марвел, решив, что Райнер её простит. Ах, вот в чём дело. Тут же подобрал служащий Мезолный Джимми вам вряд ли поможет. Он отошёл от дел, да и в лечебнице частенько бывает. Но я осмелюсь порекомендовать мастерскую моего племянника. Там работают и плотники, и каменщики, сделают всё качественно и недорого возьмут. Мужчина записал адрес мастерской, а Марвел поняла, что дальнейшие расспросы от Джимми будут выглядеть подозрительно. Одно её радовало: тот жив и обитает в городке. Поблагодарив служащего, она покинула почтамт. На пороге её ждал Эрик, он курил трубку. Дверь была приоткрыта, и, кажется, Фрайберг слышал разговор, но вряд ли догадался, зачем Марвел интересуется каким-то там Джимми. И всё же поведение Эрика вызывало у неё беспокойство. Её смущали потерянные гуглы и то, что Фрайберг согласился преподавать артефакторику первокурсникам, заменив погибшего Сухинина. Хотя ранее отказался от должности магистра на факультете магической механики, Марвел казалось подозрительным даже то, что Эрик теперь много времени проводил в кабинете декана Пламс. Профессия сыщика накладывала определённый отпечаток, и расследуя очередное дело, детектив Вик привыкла обращать внимание на такие вот случайности. Хорошо. Сейчас Фрайберг не выразил желания пойти с ней в кулинарию, а отправился в лавку жестяньщика. Марвел же купила сладости, а заодно расспросила владельца кондитерской от Джимми. Городок был маленький. Здесь все друг друга должны знать, поэтому она без труда получила адрес бывшего мастера на все руки Лера Джимми Винтера, ныне отшельника и безумца. Марвел отправилась на окраину города, где вдоль дороги шёл сплошной забор. А деревья касались друг друга кронами. Жилища были построены из серых камней, очень напоминавших местные скалы. Марвел добралась до дома Джимми Винтера за полчаса. Всю дорогу ей казалось, что за ней кто-то следует. Приходилось вилять, плутать, заходить в чужие дворы, спрашивая дорогу, а заодно пытаясь подловить преследователя. Но тот был то ли слишком опытным, то ли слишком удачливым. Но вскоре ощущение, что за ней идут по пятам, исчезло. Нужный дом стоял на отшибе. За ним виднелись горы. Каменная изгородь позволяла рассмотреть крышу из тёмной черепицы и верхушки деревьев. Ржавевшая дверь плотно прилегала к забору. Вместо ручки висел молоток. Им Марвел и воспользовалась, но на удары никто не ответил. Громче стучите. Раздался позади грубый женский голос. Но я бы вам не советовала заходить, опасно для жизни. Марвел обернулась и увидела на другой стороне улицы полную женщину в тёмном платье, фартуке и косынке на голове. Из-за спины незнакомки выглядывал взъерошенный мальчишка лет 10. Марвел хотела расспросить женщину о соседе, но в этот момент дверь приоткрылась, и костлявая рука потянула её внутрь за забор. Территория перед двухэтажным домом сплошь заросла кустами и сорняком. Само жилище выглядело крепким и добротным, но каким-то неухоженным. Ставни двери крыльцо давно никто не красил. На балконе второго этажа Марвел заметила большой телескоп, направленный на калитку. Сам же хозяин дома сейчас стоял перед ней. Худющий мужчина лет 60 в сюртуке на голое тело, на впалой груди болтался серый шарф. Брюки были заправлены в шерстяные гетры, а ноги обуты в колоши. Образ завершали всклокоченные седые волосы и безумный взгляд. "Заходите скорее, пока эта любопытная курица не последовала за вами", недовольно поторопил её мужчина. Задвинув засов на калитке, он в ожидании уставился на Марвел. "Джимми Винтер? Слышала, что вы раньше работали в замке", начала она. "Он самый" «Раньше работал, а теперь нет», — пробурчал мужчина. «Это все?» Он вновь потянулся к засову с явным желанием выставить непрошенную гостью. «Я хотела поговорить. Вы не расскажете, что мастерили в те годы в замке принца Агнуса?» «Агнуса?» «Принца Агнуса?» Эмоции быстро сменяли друг друга на лице собеседника. То он хмурился, намереваясь распрощаться. а теперь широко улыбался беззубым ртом. «Так вы из замка! От самого принца! А мне все говорят, что он умер, но я не поверил. Не мог принц меня оставить. Значит, все же прислал за мной оттуда». Мужчина поднял палец, но, заметив в руках, Марвел Кулек прищурился. «А там у вас что, подарок?» «Сладости». Пирожные и конфеты из кондитерской, призналась она. Сладости я очень люблю. Хозяин схватил Марвел за руку и потащил в дом. Больше он ни о чём не спрашивал. Нау, может, это к лучшему. Сперва она угостит его конфетами, а там глядишь, и беседа сложится. Джимми Винтер привёл гостя в грязную кухню. Он сел за стол, высыпал на несвежую скатерть сладости из кулька. и за считанные минуты их уничтожил. Словно провинившийся ребенок, мужчина потупил взор и возил пальцем по столу, подбирая крошки от угощения. Марвел огляделась. Из заставленной немытой посудой кухни открывался вид на внутренний двор. Глухой забор надежно отгораживали дом и сад, а в саду, скрытая за высокими деревьями, виднелась железная конструкция. «А там что?» Поинтересовалась Марвел. Сладостей у вас больше нет? спросил мужчина, не ответив на её вопрос. К сожалению, нет. Жаль. Ко мне никто не заходит. Да и дома я редко бываю, живу в лечебнице. Там хорошо, дают еду, все добрые. А соседка здесь злая. Всё ждёт не дождётся, когда я помру. И сладости никто не приносит, только Принц Агнус меня угощал. Вот и сейчас с вами передал, да? Пожилой мужчина улыбался. Глаза лучились надежды, он был похож на большого ребёнка. Если хотите, то я ещё принесу, пожалела одинокого безумца Марвел. Джимми обрадовался. Он подскочил к гости, схватил за руку и потащил через веранду в сад. Тогда и я поделюсь с вами кое-чем. Только тш. -ш -ш. Мужчина приложил палец к губам, а сам пробирался в глубь сада, раздвигая сросшиеся высокие кусты. Они оказались возле железной пирамиды, построенной из длинных мерцающих реек. Подобное она уже видела в тайной лаборатории принца Агнуса. В центре находился круг, по углам были расставлены кристаллы-накопители, а рядом стоял медный ящик на треножнике. «Это все он придумал. Гений!» С гордостью произнес мужчина и подтолкнул Марвел в центр пирамиды. «Но вы-то должны знать, раз пришли от него. Я уже долгие годы бьюсь и бьюсь, но что-то упускаю. В формулах я не силен». Безумный Джимми бормотал какую-то бессмыслицу и принялся крутить ручку ящика. Ничего не происходило. Лишь слышался скрип механизма да щебетание птиц. Марвел хотела задать вопросы о его работе в замке, как вдруг тонкие искрящиеся змейки поползли от ящика к граням пирамиды. Накопители вспыхнули ярким светом, а молнии взобрались по рейкам, сойдясь на вершине и устремляясь в небо. Зеленоватый туман, словно пузырь, окутал пространство внутри конструкции. Марвел попыталась сдвинуться с места, но голова закружилась, стало невыносимо душно. Хозяин дома всё бормотал. Принц говорил, что наши предки давно использовали пирамиды как артефакт. Это совершенно форма, ключ. Какой артефакт? спросила Марвел, поборов подступившую тошноту и делая шаг из круга. Тот самый, волны этого, как его, эфира создают поле. А если поместить человека в это поле, можно воздействовать как хочешь. Джими не обращал внимания на то, что свечение в кристаллах уже погасло, а молнии исчезли. Он лишь быстрее крутил ручку. Аппарат начал искриться. Марвел наконец смогла вырваться за пределы пирамиды. Механизм в аппарате, ручку которого со стервенением продолжал крутить хозяин, захрипел, словно внутри лопнула пружина, и отлетели гайки, ударившись о железные стенки. — И так каждый раз, — разочарованно захныкал безумец и пнул ногой ни в чем не повинный ящик. — Но я надеюсь, что когда-нибудь повторю то путешествие. Казалось, я только вошёл в центр пирамиды, миновал чёрный коридор, и вот уже оказался среди песков. А в другой раз над головой пролетели огромные стальные птицы. Это длилось всего лишь несколько минут, но я запомнил на всю жизнь. Мужчина смахнул слезу и запрокинул голову, глядя в небо, где солнце медным кругом уже уходило за горизонт. Это вы сделали те конструкции в лаборатории принца, поторопилась спросить Марвел. Конечно, по его чертежам из особого материала. Джимми обошёл небезопасную поделку, любовно проводя ладонью по мерцающим рейкам. А железная кабина для чего предназначена? не унималась Марвел. Кабина-то. То была первая разработка, неудачная. Там поле вредоносное, ни одна мышь не выжила. Но подмастерье принца всё никак не мог угомониться, дёргал меня: "Джейми, давай-то работаем, то-досё". Да Хотел доказать, что он тоже гений. Но я всё видел, всё понимал. Марвелла бы обо всём догадалась. Подмастерье-читер возомнил, что них уже Агнус сможет справиться с механизмами. Да ещё втянул в свой опыт и молоденького лакея. Вероятный эксперимент закончился трагедией. Читер поэтому и сбежал. Знал ли принц Агнус, что в запертой кабине находится скелет, или ни о чем не догадывался, так как последние опыты проводил в пирамиде? Трудно сейчас сказать. Судя по железной кукле, принц отказался от экспериментов над людьми. Люди могли проболтаться, умереть, или, как Джимми, сойти с ума. Проход в колонне тоже делали вы? А чуть позже убрали лестницу? Продолжила допрос Марвел, пока мужчина разговорился. Принц любил всё перестроить и переделать, никому не доверял, но мне верил. Джим умеет хранить чужие тайны, гордо произнёс хозяин дома, который несомненно умел хранить тайны, но сейчас под воздействием нахлынувшего безумия готов был всё выболтать. А колонны на крыше вы конструировали И колонны я, и лестницу, все я. Там на крыше полуколонна особая в сторонке стоит. На ней обалковая плита на верхней части капителя. Там еще углы скошены. Марвел про себя отметила, что эти плиты, лежащие поверх невысоких колонн, студенты между собой называли столешницами и размещали на них кристаллы для подзарядки. А Джимми торопливо продолжил. Принц видел такой тайник в одном из храмов Дардании, попросил меня смастерить подобный. Чего ж не смастерить? Мужчина остановился рядом с Марвел, вздрогнул и посмотрел на неё осмысленным взглядом. Вы кто такая? Я знакомая принца. Марвел попятилась. Кажется, увлекательная беседа подошла к концу. Принц умер. Потайтесь выведать у меня секреты, не выйдет. Я заключил магический договор, поклялся на крови, что не предам. Если хоть словечко произнесу о том, чем занимался в замке, заплачу потерей рассудка. Судя по тому, что рассудок мужчина потерял, он уже сболтнул кому-то лишнее. Марвел хотел успокоить хозяина и заверить, что никому ничего не расскажет, но не успел. Джимми вытащил из кармана пистоль и направил ствол на Марвел. Кажется, одно безумие легко переросло у мужчины в другое. Она не стала медлить и ждать, пока её подстрелят. Призвав огненную магию, Марвел направила искры на кристаллы. Железную конструкцию вряд ли огонь повредит, а вот накопители испортит. Кристаллы вспыхнули, стали оплавляться, один из камней разлетелся на осколки. Хозяин опустил руку с пистолем и отвлекся от гостей, подбежав к накопителям и с ужасом глядя на разрушение. А Марвел сиганула через кусты к выходу. Послышались выстрелы. Она пригнулась, перекатилась по траве, а затем оттолкнулась от земли и перемахнула через забор, порадовавшись, что несколько камней в кладке выпали, и было за что зацепиться. Поднимаясь с колена и отряхиваясь, Марвел увидела соседку, Всё так же стоявшую на другой стороне улицы. А я вас предупреждала, что не стоит туда ходить, прокричала та. Пусть стреляют холостыми, ну ведь напугает, а целитель у нас один в городе. Пока добежит, вы конце отдадите, а от страха. Да я только спросить, начала оправдываться Марвел и вздрогнула. Вновь раздались хлопки. Засов скрипнул. Дверь приоткрылась, а соседка грозно прокричала: "Ну, копаршей вицу гаманесь, и начале кривы звони тебя опять заберут". Дверь захлопнулась. Послышались торопливые шаги, хозяин явно спешил укрыться в доме. "Небось, тоже сказки рассказывал, как был дружен с самим принцем", хмыкнула женщина. "Может и был. Только с тех пор, как хозяин замка помер, наш Джими умом тронулся". А ведь раньше какие дома строил, всем соседям в округе помогал. А сейчас сад железяками изгадил. Лучше бы в лечебнице оставался. Там и покой, и уход для таких болезных. Марвел поддакнула и поторопилась покинуть окраину города, где обитали безумный столяр Джимми и его говорливая соседка. Всё, что нужно, она уже выяснила. Проходя по узкой улице Марвел, Вной почувствовала слежку. Обернувшись, увидела знакомого наёмника гильдии. Тот следовал за ней, не скрываясь. Что тебе нужно? крикнула она. Мужчина лишь криво усмехнулся и бросил в неё огненный шар. Она едва успела выставить блок, разбивая сферу на искры, а затем бросилась в переулок. Свернув налево, она оказалась в тупике. Преследователь наступал. Недолго думая, бывшая сычца гильдии вскочила на забор чужого дома, по деревьям перебралась на соседнюю улицу и побежала прочь. Наёмник устремился за ней. Марвел перепрыгнула на крышу, и мужчина последовал за своей жертвой. Дома ближе к центру города были трёх- и четырёхэтажными, с покатыми черепичными крышами и мансардами, по которым ловко пробирались Марвел с наёмником. Несколько раз она оглядывалась, Преследователь тут же осыпал ее то искрами, то огненными стрелами. Марвел уворачивалась, блокировала чужую стихию и бежала дальше. Вскоре их заметили, послышались крики, свист. Женщины визжали, кто-то пытался облить хулиганов водой. Когда на одной из крыш наемник настиг Марвел и схватил за плечо, она ловко вывернулась и спрыгнула вниз. Заметив одиноко стоящую в проулке таверну, скрылась в ней. Вбежав в зал, Марвел чуть не сбила с ног служку с подносом. Быстро осмотревшись, она направилась к распахнутому окну, но резко остановилась. За дальним столиком сидел необычный посетитель седовласый мужчина со шрамом на щеке. Марвел едва слышно выругалась, потому что поняла: за ней не гнались. а вели, словно несмышленого котенка. Точнее, ее любезно пригласили на встречу с наставником гильдии сыщиков и наемных убийц. Марвел подошла к столу и села напротив бывшего нанимателя. «Какая неожиданная встреча!» Не отрываясь от еды и не поднимая глаз, произнес наставник. «Кто меня заказал?» Без ненужных предисловий спросила детектив Вик и прижала ладонь к груди. коротко приветствуя учителя. «Сразу вопросы». «Что, даже чаю не попьешь?» — усмехнулся мужчина, прижав руку к сердцу в ответ. «Между прочим, я с трудом сдерживал исполнителя, желавшего поскорее выполнить заказ и получить вознаграждение». «Я собиралась посетить Эльхас в ближайшие дни и переговорить с вами», — буркнула Марвел, пытаясь отдышаться. «Я...» Не дождавшись приглашения, она налила в стакан воды из графина. От пив закашлялась, потому что в графине была не вода, а крепкий напиток. Кто, кроме наставника, мог пить эту гадость днем? При этом ел он исключительно овощи и отварное мясо. Никакой тебе жирной подливы, хлеба или густой похлебки. Ты стала медлительной, Вик. Замужество не идет тебе на пользу. Наставник взмахнул рукой, и служка тут же принёс стакан воды. Марвел жадно выпила всю воду и, выдохнув, спросила: "Так кто заказчик?" Бывший учитель неопределённо пожал плечами, поднялся с места и бросил на стол купюру, намереваясь уйти. "Постойте!" остановил его Марвел, разглядев в кармане сюртука край шик контракта гильдии. "Всё же её заказали." А наставник прибыл на встречу, чтобы помочь, точнее, перепродать договор. Сколько я вам должна? Другой разговор. Будешь должна мне услугу век, сообщил ей собеседник, засунув руку в карман и пряча бумагу. Что за услуга? Мужчина склонился к Марвел и тихо произнёс: "Ты же помнишь, «В Энгвальде я говорил, что мне нужен хороший алхимик». «Помню. Вы спрашивали про Тес-Клэр». «Я спрашивал не про Лиру, Клэр, а про то, как с ней можно увидеться». «Нет». Марвел догадалась, о чем идет речь, и отчаянно замотала головой. «Это цена за договор». Наставник похлопал ладонью по карману. «Но почему я?» «Уверена, ваши люди в состоянии проникнуть в...» «В особняк, где ее держат», — шепотом подсказал мужчина. «С моими людьми подготовка займет дольше времени. Алхимик мне нужен еще вчера. И магические замки работают от ключа, который делала ты. Так зачем же мне искать еще кого-то, раз все так удачно совпало?» «Это невозможно», — произнесла Марвел. Она сразу поняла, о каком ключе идет речь, о перстне Икара Берка. Артефакт, который она заключила в кольцо и подарила на прощание, так понравился главе тайной службы, что он замкнул на него все тайники и замки. А в особняк, где держали особо опасную преступницу и шпионку Тесклер, мог войти только Берг и никто иной. Об этом Марвел поведали Райнер и Эрик. «Разумеется, наставник...» Провидец и обладатель ментальной магии знал обо всех делах, которые вели его люди. Когда глава тайной службы Белави нанял детектива Вик на работу, он передал перстень со своими инициалами. Такие были у всех агентов при взаимодействии друг с другом, литеры на перстне высвечивались. Но Марвел усовершенствовала механизм. И как я достану ключ? Берг приезжает на попечительский совет только раз в неделю, И всего на несколько часов. Он редко остаётся на ночь, с перстнем не расстаётся, возразила Марвел. Значит, сделает так, чтобы он задержался подольше. На городской стоянке дожидается мой дрежабль. Каждую ночь амфибия будет кружить возле острова. Тебе лишь стоит подать знак. Мы быстро управимся, к утру вернём тебя в академию. Необходимо всё продумать. Достать грим, найти карету, как у об этом не беспокойся. Я всё организовал. Нужно ты, перстень с артефактом, чтобы открыть замки. Заметив сомнение на лице бывший сыщик гильдии, наставник собрался уходить, бросив напоследок: "Но если ты против, боюсь, не смогу в третий раз остановить наёмника". "Да согласна, я согласна", обречённо ответила Марвел. Она опустила голову на руки. А когда она подняла взгляд, наставников в трактире уже не было. Марвел тоже не стала задерживаться. Покинув здание, она прошла до конца переулка, а там очутилась на центральной улице возле почтамта и кондитерской. Она опоздала. Ни Фрайберг, ни Леканов её уже не ждали. Зато на пороге кулинариума появилась знакомая фигура в сюртуке из кожи. Железная рука нервно сжимала и разжимала пальцы. Порывистый ветер разметал по плечам тёмные волосы. На дороге поблёскивал боками амфибилос, который окружила местная ребятия. Марвел, словно девчонка, бросилась к Райнеру, позабыв о приличиях. Дикан Морган не особо возражал. Он заключил жену в объятия и поцеловал. Мальчишки тут же освистали влюблённую парочку, а супруги поторопились забраться в амфибию. Отъехав от города, Рай заглушил двигатель и остановил амфиболусно на обочине, не доезжая до пирса и причальных мачт. Отсюда открывался чудесный вид на остров в закатных лучах солнца. Эштон слишком поздно сообщил, что ты с экипажем заплатки отправилась в город. Я помчался навстречу, а когда Леканов пожаловался, что ты куда-то исчезла, чуть с ума не сошёл. «Отослал парней в академию, а сам принялся расспрашивать о тебе местных. Нужно срочно доработать кристалл связи, который используем на дирижаблях, так хоть буду знать, где бегает моя жёнушка». «Прости. Я встречалась со столером Джимми, о котором упоминал комендант Плис. И ещё кое с кем виделась». Призналась Марвел, удобнее устраиваясь в объятиях мужа. Она подробно рассказала о разговоре с Джимми Винтером и случайной встрече с наставником. Про погоню с наемником умолчала, зная, что Рай точно бы не похвалил. Пока муж ее поддерживал. «Ты все правильно сделала, что согласилась на предложение наставника. Нам нужно выкупить договор, пусть и такой ценой. Но вместо тебя отправлюсь я». «Не получится. Ты выше, а я одного роста с Берком». Да и манеры его лучше скопирую. И я привыкла работать в греме. А ты нужен на острове, чтобы караулить спящего Берка. Но если нас заподозрят в афере с перстнем, в Белове нам не жить. Марвел понимала, что и без аферы жизнь на родине Райнера полна опасностей. Мы справимся, подбодрил её муж и поцеловал. А затем завёл амфибию и поехал в сторону пирса. За этот месяц дорогу проложили до самой воды, и амфибала съехал с плато в океан. Рай переключил аппарат на двигатель и направил амфибию в сторону академии, а супруги продолжили разговор. Через четверть часа дикан Морган въехал на небольшой причал, примыкавший к замку, и сдал транспортное средство с рук на руки магистру Ликанову, поджидавшему супругов. На все вопросы друга Марвел лишь отмахнулась, посетовав, что увлеклась местными магазинами. И не заметила, как пробежало время. А поздно вечером она разлеглась на полу в кабинете и обложилась картами. Рядом лежали синяя папка с чёрной лентой, дневник Агнуса и тетрадь старика Марка. А лист с любовным стихом служил закладкой. Супруги уже продумали, как провести Берка, и теперь обсуждали, в какое время лучше отправиться на крышу, подходы к которой были напичканы звуковыми ловушками. Ночами дежурили охранники, а днём проходили занятия. Знаю, как мы попадём на крышу, не таясь. Марвел загадочно улыбнулась мужу. Призовём мы на помощь нашу славную полицию.